Двенадцатое. С того момента, как я ступил на ауру, стало ясно, что Лана меня избегает. В манере ее поведения чувствовалась некая отстраненность. Холодок, незаметный постороннему глазу, однако, я ощутил его тут же. Я пошел к себе в комнату разложить вещи. Мне там очень нравилось. Выцветшие зеленые обои, мебель из сосны, кровать с четырьмя столбиками. В комнате пахло старым деревом, камнем и свежим бельем. Я много лет останавливался именно в ней, нарочно оставляя частички себя. Любимые книги на полках, лосьон после бритья, солнцезащитный крем, очки для плавания, шорты — все это преданно меня дожидалось. Разобрав вещи, я задумался, как вести себя дальше и решил, что лучше всего откровенно поговорить с Ланой, и напомнить ей истинную цель нашей поездки. Я заготовил небольшую речь, дабы призвать подругу не прятать голову в песок и вернуться к реальности. Я пытался поговорить с ней весь вечер, но Лана ни на миг не оставалась одна. Без сомнений, она меня избегала. В наш первый вечер на ауре я внимательно за ней следил, изучал ее, пытался угадать мысли. Неужели эта женщина всего три дня назад рыдала на моем диване? А теперь, не дрогнувшей рукой, вонзает нож, нет, не в сердце мужа, в жареное мясо, чтобы отрезать супругу очередной кусок, да еще с такой убедительной, искренней улыбкой, с таким умиротворенным и счастливым выражением лица, что даже я чуть не поверил. Способность Ланы отрицать очевидное просто поражала. Если бы я не вмешался, скорее всего, она спокойно проводила бы выходные, словно ничего не произошло. Зато Кейт, казалось, лезла из кожи вон, желая спровоцировать скандал. Она потеряла всякую осмотрительность. Взять хотя бы историю с кристаллом. После ужина мы сидели вокруг костра, и вдруг Кейт резко вскочила с кресла со словами «А где кристалл Агати?» Плана замялась. «Агати уже легла. Может, потом?» «Нет, мне очень срочно. Я тихонько зайду к ней и возьму кристалл. Я ее не разбужу». «Дорогая, ты не найдешь кристалл». Он наверняка завален вещами где-то в комоде. Плана лукавила. Она прекрасно знала, что Агати никогда не расстается с кристаллом, а перед сном кладет его на прикроватный столик. Агати не спит, сказал Лео, кивнув на дом. У нее еще горит свет. Кейт ренулась в дом. Несмотря на нетвердую походку, настроена она была решительно. А несколько минут спустя вернулась с победоносным видом сжимая в высоко поднятой руке цепочку, на которой болтался кристалл. — Да была! Кейт устроилась возле костра, и пламя осветило ее лицо. Она подвесила кристалл над левой ладонью, и тот засверкал, отражая блики огня. Беззвучно шевеля губами, Кейт задала свой вопрос. Мне стало интересно, что она спрашивала. Без сомнения, некую вариацию на тему, уйдет ли он от нее ко мне или... Порвать ли мне с ним? Невероятно. Редкостное бессердечие бравировать своим романом с Джейсоном на глазах у Ланны. Какой же надо быть глупой, чтобы чувствовать себя настолько безнаказанной, настолько вне подозрений, Илья я несправедлив? Может, Кейт просто напилась, а что у трезвого на уме, у пьяного на языке, и уже не соображала, что говорит и как близка к раскрытию своего секрета, или это был намек Джейсону, скрытая угроза, предупреждение от Кейт, что дольше терпеть она не намерена. Если так, то это она зря. Джейсон и ухом не повел. Он больше переживал из-за того, что проигрывал Лео в нарды. Кристалл раскачивался вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад, четко по прямой, словно метроном. Ответ на вопрос был однозначно «нет». Кейт стала мрачной, как туча. Она сильно расстроилась. Потом зажала кристалл в кулак, чтобы он остановился, и бросила Лео. «Лови, твоя очередь!» Лео отвлекся от партии в нарды и отрицательно замотал головой. «Нет, я пас. Я просек, как эта штука работает». — Серьезно? И как же? — Это вы. Вы даже не догадываетесь, что делаете. Ваша рука заставляет кристалл двигаться, как вам надо. — Нет, родной, — вздохнула Кейт. — Ты ошибаешься. Иначе я получила бы другой ответ. Так что же Кейт спрашивал у кристалла? Позже я размышлял над этим не один год. Мне хотелось понять, до какой степени этот вопрос повлиял на последующие 24 часа и на все ее ужасные поступки. Неужели все, что произошло дальше, было вызвано кристаллом? И Кейт просто подчинилась его вердикту, не задумываясь о последствиях, даже если так. Вряд ли она догадывалась, чем все закончится. Да и откуда Кейт могла знать? Но дело зашло слишком далеко. Финал оказался совершенно неожиданным.